Глава вторая. Сумасшедший бог. Лишь небольшое количество белых людей постоянно проживало в форте Юкон. Эти люди уже давно обосновались в этой стране. Они называли себя кислым тестом и очень гордились этим названием. Ко всем вновь прибывшим они относились с глубоким презрением. Новички были известны под кличкой Чечако, и пекли себе хлеб с помощью порошка для печенья. В этом заключалась основная разница между ними и теми, кто называл себя кислым тестом. Последние в самом деле пекли свой хлеб на закваске, за неимением такого порошка. Жители форта презирали новых пришельцев и всегда радовались, когда с ними случалась какая-либо неприятность. Особенное удовольствие доставляли им налеты белого клыка и его своры на собак-новичков. При появлении парохода жители форта никогда не упускали случая выйти на берег и насладиться потехой. Они ожидали ее с таким же нетерпением, как и индейская свора, и вскоре оценили ту роль, которую играл здесь белый клык, благодаря своей силе и хитрости. Но особенно увлекался этим спортом один человек. При первом свистке парохода он со всех ног мчался к берегу, а когда драка кончалась и белый клык со своей сворой убегали, он медленно, с грустным видом, возвращался обратно в форт. Иногда, когда какая-нибудь породистая южная собака падала, издавая жалобный предсмертный стон под зубами своры, Человек этот приходил в состояние экстаза и подпрыгивал, испуская восторженные крики. При этом он не спускал жадных глаз с белого клыка. Человек этот носил в форте кличку Красавчик. Никто не знал его христианского имени, и все называли его просто Красавчик Смит. Однако его меньше всего можно было назвать красивым. Это просто было иронией, потому что он был редким уродом природа поскупилась на него маленького роста с щедушной фигуркой на которой сидела еще более тщедушная голова с макушкой похожей на острия он еще в детстве до того как его прозвали красавчиком носил кличку булавочная головка сзади начиная от макушки голова его спускалась как то косок шее, и спереди вытягивалась в низкий и необычайно широкий лоб и тут как бы Раскаявшись в своей скупости, природа щедрой рукой вылепила черты его лица. Глаза у него были большие, а в промежутке между ними могла свободно поместиться еще одна пара глаз. По сравнению с остальным туловищем, лицо его казалось огромным, широкое, выдающаяся вперед нижняя челюсть спускалась почти до самой груди. Быть может, это только казалось так, ибо трудно было представить себе, чтобы такая тонкая худая шея могла выдержать подобную тяжесть. Челюсть это придавала ему свирепый и решительный вид, но чего-то не хватало для полноты впечатления. Быть может, пропорции были чересчур гиперболичны, или сама челюсть слишком велика. Во всяком случае, впечатление не соответствовало действительности, потому что. Красавчик Смит был известен во всей округе как самый слабый и жалкий трус. В довершение всего его большие желтые зубы торчали наподобие клыков. Глаза у него были желтые и мутные, как будто у природы не хватило на них красок, и она смешала вместе остатки из всех трубочек. Тоже можно было сказать о его редких и неровных грязно-желтых волосах росших пучками на голове и лице наподобие спутанной и выветрившейся соломы. Короче говоря, красавчик Смит был уродом, но вины его в этом не было. Таким вылепила его природа, и он не мог отвечать за ее грехи. В форте он исполнял обязанности повара, мыл посуду и делал всякую грязную работу. Жители форта не презирали его, они относились к нему скорее снисходительно, по-человечески, как к существу, обиженному судьбой. Кроме того, они боялись его. Его трусливый и слабый нрав заставлял их опасаться выстрела в спину или подсыпанного в кофе яда. Но кто-нибудь должен был готовить пищу, а красавчик Смит при всех своих недостатках умел стряпать. «Вот каков был человек...» Смотревший восхищенными глазами на белого клыка И горевший желанием завладеть им С первого же дня он стал перед ним заискивать Вначале белый клык игнорировал его Позже, когда заигрывания красавчика Смита Сделались настойчивее Белый клык начал ерошить шерсть Показывать зубы и убегать от него Ему не нравился этот человек Сердце его не лежало к нему Он чутьем угадывал его зловредность и не доверял его ласково протянутой руке и вкрадчивой речи. Он ненавидел его. Простые существа всегда понимают добро и зло просто. Добром они считают то, что дает удобство, удовлетворение и прекращает страдания. Вот почему добро им нравится. Зло есть то, что причиняет страдания, боли, неприятности, и потому все его ненавидят. Белый Клык чуял присутствие этого зла в красавчике смитти. От уродливого тела и извращенного ума этого человека исходили, как из зараженного лихорадкой болота, нездоровые испарения. Не путем рассуждения, не с помощью пяти чувств, а другим, более глубоким и неуловимым путем понял Белый Клык, что человек этот исполнен зла и порока, и что его следует ненавидеть. Белый клык находился на стоянке серого бобра, когда красавчик Смит явился туда впервые. При этом звуки отдаленных шагов, еще не видя его, белый клык угадал, кто идет, и злобно ощетинился. Он лежал, спокойно наслаждаясь отдыхом, но как только красавчик Смит показался на пороге, он с настоящей волчьей повадкой выскользнул из комнаты и ушел на край стоянки. Он видел, как красавчик Смит разговаривал с серым бобром, но не знал, о чем идет речь. Раз, красавчик Смит пальцем указал на него, и белый клык зарычал, как будто бы рука красавчика Смита, находившаяся в действительности в пятидесяти ярдах от него, могла его коснуться. Увидя это, красавчик Смит засмеялся, а белый клык убежал в лес, украдкой оглядываясь на бегу. Серый бобр отказался продать своего пса. Он разбогател от торговли и не нуждался ни в чем. Помимо того, белый клык был лучшей упряжной собакой, какой он когда-либо имел и какую можно было найти вдоль берегов рек Маккензи и Юкона. Он умел играться. Он также легко убивал собаку, как человек-комара. При этих словах индейца красавчик Смит жадно облизал свои тонкие губы. Нет, белый клык непродажный, ни за какие деньги. Но красавчик Смит знал нравы индейцев. Он часто навещал серого бобра и всегда приносил с собой пару черных бутылок. Одно из свойств виски — разжигать жажду. Серый бобр испытал это. Его воспаленные слизистые оболочки и обожженный желудок требовали все больше и больше жгучей влаги тогда как мозг, затуманенный этим возбуждающим напитком, толкал на все, лишь бы добыть его. Деньги, вырученные им от продажи мехов, рукавиц и макасинов начали таять. Они таяли все быстрее и быстрее, и чем меньше их становилось, тем больше усиливалось озлобление серого бобра. В конце концов все деньги, имущество и злое настроение все пошло прахом. Осталась одна жажда, неутолимая и растущая с каждым трезвым дыханием. Тут красавчик Смит снова заговорил с ним о продаже собаки. Но на этот раз он предложил заплатить за нее не долларами, а бутылками, и серый бобр стал слушать охотнее. — Если ты поймаешь собаку, можешь взять ее, — были его последние слова. Бутылки были доставлены, но через два дня красавчик Смит потребовал от серого бобра, чтобы тот поймал собаку сам. Однажды вечером белый клык пробрался из лесу к стоянке и спустил вздох облегчения. Грозный белый бог отсутствовал. Уже несколько дней он делал настойчивые попытки наложить руки на белого клыка, и последний вынужден был скрываться. Он не знал, каким злом угрожают ему эти руки, но чувствовал, что от них нечего ждать добра и что лучше их избегать. Но не успел он улечься, как серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал вокруг его шеи ремень. Он сел рядом с ним, держа в одной руке конец ремня, в другой — Индеец держал бутылку, которую он время от времени опрокидывал себе в горло. Прошел час. И шум шагов возвестил их о чьем то приходе. Белый клык первый услышал эти шаги и ощетинился. Серый бобр бессмысленно тряс головой. Белый клык попробовал осторожно вытащить ремень из рук хозяина, но пальцы крепко сжимали ремень и серый бобр... Очнулся. Красавчик Смит вошел и остановился над белым клыком. Тот тихо зарычал на страшное существо, следя за движением его рук. Одна рука вытянулась и повисла над белым клыком. Рычание его усилилось. Рука продолжала медленно опускаться над его головой, а белый клык весь съежился и из-под лобья глядел на руку, рыча все громче и громче по мере того, как она приближалась к нему. Вдруг он раскрыл пасть и кинулся на красавчика, как змея. Рука отдернулась, и зубы его щелкнули в воздухе. Смит испугался и обозлился. Серый бобру ударил белого клыка по голове, и тот послушно улегся на землю. Однако он продолжал с подозрением следить за движениями людей. Он увидел, как Смит вышел и вернулся с толстой дубиной. Затем серый бобр передал ему конец ремня. Смит собрался уходить. Ремень натянулся. Белый клык упирался. Тогда серый бобр несколькими ударами дубины заставил его подняться. Он повиновался, но, вскочив, бросился на человека, собиравшегося увести его. Красавчик Смит не отскочил. Он ожидал этого. Он сильно ударил его, задержав прыжок на полпути и заставил волка лечь на землю серый бобр засмеялся и одобрительно кивнул головой смит снова потянул ремень и белый клык оглушенный ударом прихрамывая потащился за ним он не повторил нападение одного удара дубины было достаточно чтобы убедить его в том что боги знают свое дело и он был слишком умен чтобы бороться с неизбежным поэтому он мрачно последовал за красавчиком Смитом, поджав хвост и слабо рыча. Красавчик Смит напряженно следил за ним, держа дубину на Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и пошел спать. Белый клык прождал целый час, потом пустил в ход свои зубы, через десять секунд перегрыз ремень и очутился на свободе. Зубы его работали на славу, он перегрыз кожу поперек так чисто, что можно было подумать, будто ее перерезали ножом. Белый клык взглянул на форт, злобно зарычал и, повернувшись, побежал обратно к стоянке. Он не обязан был подчиняться этому чужому злобному богу. Он покорился серому бобру и принадлежал только ему. Но то, что произошло в первый раз, повторилось снова, хотя и с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его ремнем и передал его на утро красавчику Смиту. И вот тут-то сказалась разница. Красавчик Смит избил его. Крепко привязанному белому клыку не оставалось ничего другого, как только бессильно злиться и терпеть. В дело пошли и дубина, и кнут. За всю жизнь он не испытывал такой трепки. Даже трепка, заданная ему когда-то серым бобром, была ничто в сравнении с этой. Красавчик Смит восторгался своей работой. Он упивался видом своей жертвы, и глаза его загорались тусклым огнем, когда он прислушивался к жалобным стонам и беспомощному рычанию белого клыка. Ибо красавчик Смит был жесток, как все трусы. Унижаясь и присмыкаясь перед сильными, он охотно срывал свою злобу на слабых. Все живущее любит власть, и красавчик Смит не был исключением. Не имея возможности властвовать над себе подобными, он отыгрывался на низших созданиях и вымещал на них свою злобу. Но красавчик Смит не сам создал себя и этого нельзя было ставить ему в вину. Он родился на свет с изуродованным телом и грубой душой, и свет недружелюбно встретил его. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр обвязал ремень вокруг его шеи и передал другой конец его красавчику Смиту, белый клык понял, что бог его желает, чтобы он пошел с красавчиком Смитом. И когда красавчик Смит привязал его у форта и ушел, он понял, что красавчик Смит желает, чтобы он остался там. Таким образом, он нарушил волю обоих богов и понес заслуженное наказание. Ему и раньше приходилось видеть, что собаки переходили от одного хозяина к другому и также подвергались побоям, когда убегали от нового владельца. Белый клык был очень умен но все же некоторые черты были развиты в нем еще сильнее ума одной из таких черт была преданность он не любил серого бобра но даже наперекор его воли зная что он навлекает на себя его гнев оставался верным хозяину тут он ничего не мог поделать эта преданность являлась отличительной особенностью его породы особенностью выделявшей его сородичей из ряда всех других животных и давшей возможность волкам и диким собакам стать друзьями человека. Избив белого клыка, красавчик Смит потащил его обратно в форт и на этот раз привязал его за палку. Но нелегко отказаться от своего божества, так думал и белый клык. Серый бобр был его собственным избранным Богом. И белый клык был привязан к Нему и не мог отказаться от Него даже вопреки Его воле. Серый бобр изменил Ему и покинул Его. Но это ничуть не повлияло на белого клыка. Недаром Он добровольно отдался серому бобру телом и душой. Нелегко было разрушить связывавшие их узы. И так ночью Когда все обитатели форта уже спали, белый клык снова пустил в ход свои зубы. Палка, к его привязали, была из хорошего сухого дерева и притом находилась так близко к его шее, что он с трудом мог достать до нее зубами. Только благодаря страшному напряжению мускулов и крутому повороту головы ему удалось вцепиться в палку зубами, и понадобилось бесконечное терпение и много часов упорных усилий, чтобы, наконец, перегрызть ее. Не всякая собака способна на такую штуку. Но белый клык сумел добиться своего, и рано утром он ушел из форта, волоча за собой кусок болтавшейся на шее палки. Он был умен, но если бы он руководствовался одним только разумом, Он не вернулся бы к серому бобру, который дважды предал его. Верность заставила его вернуться к прежнему хозяину, и тот предал его в третий раз. И опять он смирился, когда серый бобр обвязал ремень вокруг его шеи. Красавчик Смит снова пришел за ним, на этот раз его избили сильнее прежнего. Серый бобр тупо глядел как белый человек размахивал кнутом. Он не заступился за белого клыка. Волк больше не принадлежал ему. Когда избиение закончилось, белый клык почувствовал себя совсем больным. Южная собака сдохла бы от таких побоев, но он прошел суровую школу жизни и сам был скроен из крепкого материала. Чересчур сильна была в нем жизненная хватка. Все же он чувствовал себя очень скверно. Сначала он не в состоянии был двигаться, и красавчику Смиту пришлось ждать целых полчаса, пока он немного пришел в себя, затем полуослепленный, еле держась на ногах, он поднялся и поплелся за ним. Но теперь красавчик Смит посадил его на цепь, которая не поддавалась зубам. И он напрасно старался вырвать кольцо ввинченное в толстый ствол. Несколько дней спустя отрезвевший в конец разорившийся серый бобр, отправился в далекое путешествие вверх по дикообразовой реке до реки Маккензи. Белый клык остался в юкань и сделался собственностью жестокого и полусумасшедшего зверя. Но что может знать пес? о сумасшествии. Для него красавчик Смит был настоящим, хотя и свирепым божеством. В худшем случае он был сумасшедшим божеством, но Белый Клык не понимал этого, он знал только, что ему надлежит повиноваться этому новому хозяину и исполнять все его желания и прихоти.